Глава 3. «Странный князь». Альба спала без сновидений, глубоким тягучим сном, и в первые мгновения после пробуждения не сразу поняла, где находится. Близился полдень. Солнечный свет заливал комнату через высокие узкие окна. Она села в кровати, огляделась, и память услужливо развернула перед ней события последних дней. Картинки того, что было, Перемежались еще более ужасными картинками того, что могло случиться. Где-то в животе скручивался тугой комок, а по коже бежали ледяные мурашки. Волевым усилием Альба остановила поток мыслей, повела плечами, будто стряхивая их с себя. Хотелось смыть этот страх и дорожный пот. Вчера она не разделась, упала в кровать и сразу забылась сном, так и не найдя сил искупаться. Ванна. Вырезанная из цельного куска белого камня была по-прежнему наполнена. Альба уже и не помнила, когда в последний раз видела ванну. У нее дома такого добра, разумеется, не водилось, а столь искусно сделанной не видела вообще никогда, даже у таких богачей, как господин Урмас и госпожа Соло. Она тронула воду рукой и поежилась, вспомнив прикосновение Бьорка. Дашь страху укорениться? и будешь бегать от него всю жизнь», — сказала она себе. Сняла рубаху, стянула штаны и, бросив одежду на пол, залезла в ванну. От резкого погружения в холодную воду перехватило дыхание. Альба заставила себя медленно выдохнуть и расслабить тело. Прикрыла глаза, глубоко вдохнула, погрузилась головой и пробыла под водой, сколько хватило дыхания. Вынурнула, прислушалась к себе. Страх исчез. Вместо него чуть пониже груди приятно покалывала и щекотала. Магия возвращалась, наполняла ее, разносилась по телу вместе с кровотоком. Альба провела рукой над водой и вытянулась. От воды пошел пар. И пусть это было все, на что она сейчас способна, но ощущение беспомощности покинуло ее вслед за утонувшим страхом. На краешке ванны лежало мыло, тоже безумно дорогое, риельское. Альба знала его, потому что однажды такой ей подарил отец. Она еще очень ругала его за то, что так потратился, но и запомнила подарок надолго. Мыло делалось из масла оливы и ценилось тем больше, чем дольше выдерживалось, а кожа и волосы от него становились очень мягкими и гладкими. Альба берегла свой кусочек, как сокровище. Здесь такого мыла была целая корзина». Она оттерла кожу, тщательно промыла волосы и сразу почувствовала себя еще лучше. Камин не горел, но рядом с ванной нашлись отрезки мягкого полотна, которыми Альба смогла высушить волосы. Платье из бархатистой, очень приятной на ощупь ткани, такой Альба никогда не носила, приготовленное для нее слугами, оказалось великовато. Но, когда она подхватила его поясом, получилось вполне сносно а по сравнению с одеждой кухонного служки так просто великолепно. Быть одетой, ощущать на еще влажной коже мягкую ткань платья вообще было приятно. С момента, как ее пленили, и до того, как Сергос прикрыл своим плащом, она целую вечность пробыла на и как бы Альба не терла кожу, смывая грязь грубых рук и соскребая липкие взгляды, она до сих пор чувствовала их на себе. О гребне слуги тоже не забыли. Альба обнаружила его рядом с платьем. Она присела на кровать и принялась расчесывать волосы. Ее сознание зацепилось за мысль о Сергосе. Этот князь был странный. Выкупил ее у бандитов. Зачем? Из слов Дженга, которые она помнила, выходило, что речь шла о какой-то баснословной сумме. Получается, князь выкупил женщину, который увидел первый раз в жизни за огромные деньги, чтобы потом просто отпустить на все четыре стороны? Как-то слишком хорошо, чтобы быть правдой. Хотя свое обещание снять браслеты он выполнил и вел себя с ней как с благородной дамой, не оскорбив ни словом, ни взглядом. Ну, браслет из тебя снял Марис. А собирался ли князь выполнить свое обещание, ты не знаешь. Вмешался ехидный голосок недоверия. «Ты вообще ничего о нем не знаешь. А как он смотрел на тебя вчера перед уходом? Ни словом, ни взглядом, как же!» Альба отогнала эти мысли. Он мог сделать с ней все, что угодно, еще в том злосчастном постоялом дворе, или по дороге сюда, или уже в замке прошлой ночью. Но не сделал же. И в его вчерашнем взгляде и прикосновении, последовавшем за ним, не чувствовалось угрозы. В этом она совершенно точно уверена. Хотя сила и возвращалась медленно, но способности эмпата работали прекрасно и подсказывали ей, что ни Сергос, ни Марис для нее не опасны. Хотя Мариса вчера она все таки немного испугалась. Такой огромный, лохматый, волосы как смоль, глаза, что у лесного кота, и по цвету, и хищные. Сергос на его фоне выглядел приятнее. Стройный, жилистый, тоже темноволосый, но у него волосы и короче были, и лежали аккуратнее. И взгляд, серо-голубые глаза князя, не холодные, несмотря на цвет, выражали и спокойствие, и доброту. Влетевший в покое теплый, совсем не осенний ветерок всколыхнул шторы, и Альба увидела за ними выход на террасу, похоже, тот самый, о котором говорил Сергас. «Значит, оттуда должен быть виден сад». Она быстро обулась и направилась к выходу, по дороге прихватив из вазы с фруктами большое яблоко. А остальную еду, что приносили вчера и к которой Альба так и не притронулась, убрали. Сейчас она бы пришлась очень кстати, но в княжеском замке, очевидно, холодного не доедали. С террасы открывался потрясающий вид на сад. От лестниц по обе стороны от нее через поляну цветов бежали вымощенные тропинки. В центре раскинулся большой пруд, Через него были перекинуты навесные мостики, а посреди стояло изящное сооружение, напоминавшее беседку. За поляной, первой широкой полосой, росли невысокие деревья с ветвями, гнущимися под весом плодов. А дальше начинался самый настоящий лес. Тропинки уходили в него и терялись в зелени. При взгляде на все это великолепие не верилось, что в остальном мире уже началась осень. Альба вспомнила что когда-то отец рассказывал ей о магии Горденского замка, о его неувидающих цветах. Он знал об этом только по рассказам и слухам, но очень мечтал увидеть своими глазами. Теперь Альба глядела на Горден изнутри и не могла оторваться от волшебного вида. Сергос, который упражнялся с мечом неподалеку, заметил Альбу раньше, чем она его. Оставив свое занятие, он направился к террасе, но на полпути на середине лестницы остановился и совершенно невольно залюбовался девушкой. Простое светлое платье очевидно, все, что удалось найти слугам, не рискнувшим трогать гардероб княгини Матери Сергоса, даже по его прямому указанию, явно было велико Альбе, но перехваченное поясом Натальи делало ее еще более хрупкой, и удивительным образом ей шло ветер перебирал ее слегка волнистые каштановые волосы, она же не обращала на это никакого внимания, задумчиво вгрызаясь в яблоко и глядя на сад. Осеннее солнце заливало все вокруг теплым светом, и альба прикрыв глаза, подставила лицо его лучам. Все движения девушки были так свободны, так естественны, что завораживали. Сергосу подумалось, что на нее можно глядеть вечно, как на пляшущее пламя, или на текущую воду, каждый раз замечая все новые тени, отблески и переливы, неуловимые и потому еще более прекрасные. Не желая того, он вспомнил ее в яме, и в нем поднялась волна злости. Тронуть такое хрупкое создание, надругаться и заморать непростительно. Сергас должен был спалить их дотла, а они все еще ходят по свету. Вернуться, что ли, туда, при силе? Похоже, он так долго смотрел на девушку, что его взгляд стал осязаем. Альба почувствовала присутствие, вздрогнула, повернулась в его сторону. Безмятежное выражение лица сменилось настороженным. Яблоко выскользнуло из руки и улетело за пределы террасы. Проклиная свою бестактность, Серго с тремя широкими шагами преодолел остаток лестницы. «Не хотел тебя пугать. Думал, ты меня заметила раньше». Зачем-то снова соврал он в свое оправдание. Но в самом деле, не признаваться же, что он просто стоял и глазел на нее? Хотя это тоже не дело. Не имея привычки кривить душой, он уже во второй раз говорил неправду сходу и не задумываясь. «Вчера Марису, сегодня Альбе». Прямо нашло на него что-то. Еще и за руку ее вчера схватил, как какой-то мужлан. «Ничего». Она скрестила руки на груди, но лицо ее расслабилось. «Я не испугалась, милорд». «Какой я тебе милорд?» — возмутился он. «Просто Сергос». «Но это совсем не...» — Альба. «Просто Сергос. Договорились?» Она кивнула. «Как себя чувствуешь? Выглядишь прекрасно». Сергос не удержался от комплимента, хоть и постарался облечь весь свой восторг в сдержанную форму. Уголки ее губ едва заметно дрогнули. Или ему показалось? «Хорошо, спасибо». Она перевела взгляд с лица Сергаса на сад. «Так красиво». «Если хочешь, — спохватился он, — после обеда можем пройтись, я тебе все здесь покажу. Ты же пообедаешь со мной?» И тут же ударил себя по лбу. «Ну что за чушь я несу? Конечно, пообедаешь, ты же совсем ничего не ела. «Пойдем». Сергос развернулся в полоборота и сделал рукой приглашающий жест. Альба последовала за ним. В обеденном зале и встретил управитель замка, Джарвис, как всегда подтянутый и прибранный, с аккуратно подстриженной бородой, все еще темный, в отличие от гладко зачесанных седых волос. «Милорд, миледи!» Джарвис поклонился. «Прикажете подавать обед?» обратился он к Сергосу. «Да, Джарвис, подавай. Мы очень голодны». Джарвис кивнул куда-то в сторону, и по залу засуетились слуги. Сергос пригласил Альбу за длинный стол. «Какое вино прикажете подать к обеду?» «На меня не рассчитывает Джарвис. Я даже думать не могу о вине. Только-только перестала голова болеть. Порекомендую лучше что-нибудь Миледи Альбе». Альба покачала головой. «Ну, значит, сегодня без вина, Джарвис». Развел руками Сергас. Приложимся к твоим запасам как-нибудь в другой раз. «Если ваш глубоко уважаемый друг от них что-нибудь оставит», проворчал управитель. «О, Джарвис, не ворчи», рассмеялся Сергас. «Марис — самый преданный твой поклонник. Кстати, он еще не вставал?» «Нет, милорд. Хорошо, если мы сможем лицезреть его к ужину». Джарвис поджал губы и добавил. «Ему не здоровится. «Мне кажется, или ты злорадствуешь?» — весело прищурился Сергас. «Ты же принял все возможные меры, чтобы помочь ему?» «Я велел отнести ему бульон, отвар из шиповника и побольше воды». Джарвис был невозмутим. «Родная мать не сделала бы для него больше». «Спасибо, Джарвис!» — протянул Сергас. «Я делаю это только из уважения к вам, милорд!» Управитель поклонился. «Не буду вам мешать». Сергос улыбнулся и покачал головой ему вслед. «Ты только не подумай, что Марис какой-то там пьяница», обратился он к Альбе. «Джарвис склонен все преувеличивать». Альба кивнула, а потом спросила. «То, что Марис сказал вчера про браслеты, это правда?» Сергос посерьезнел и молча кивнул. «Как это произошло?» Она обхватила себя одной рукой. Его родители были обычными людьми. Сергос подбирал слова. Когда у ребенка проявился дар, ну, сама знаешь, первые проявления магии стихийны, и если рядом нет того, кто может объяснить, научить, он нахмурился. В общем, они испугались, наверное, и продали его балаганщику. Глаза Альбы расширились. «Там его заковали в браслеты», — продолжил Сергас. «Возили по ярмаркам, показывали народу. Ему попались какие-то слабые, он мог в них немного колдовать, всякие зрелищные штуки делать, а потом ему удалось сбежать. Наткнулся на круг ведьм, и они его освободили». «Это ужасно!» Альба нахмурилась и убрала волосы за ухо. «Столько лет в браслетах!» «Даже если слабые, они все равно истощают!» «И обрекли его на это самые близкие люди!» «Да!» — Сергос передернул плечами. Альба поерзала на стуле. «А вы давно знакомы?» «Лет пять. Марис тоже лазает по пещерам, собирает редкие камни. Ну, если быть точнее, это я тоже лазаю по пещерам, а он этим живет и зарабатывает на жизнь». «Вот во время одной из таких вылазок мы и познакомились. Сначала, как водится, не поделили территорию, а потом как-то сдружились. И это большая удача иметь такого друга, как он». «Неожиданно», — она склонила голову на бок. Сергос задумчиво повел подбородком. «Князь, который гордится дружбой с простолюдином», — пояснила Альба. «Такое нечасто бывает». «Я могу презирать аристократа, если он подал и бесчестен, и могу уважать достойного простолюдина. Не все определяется происхождением. К тому же, какие сословные различия могут встать между теми, кто уже объединен даром? Никаких, дружище, никаких!» Марис появился в зале со всей свойственной ему внезапностью. Вид он имел слегка помятый, щетиной зарос сильнее вчерашнего, но, похоже, был в бодром расположении духа. Усевшись за стол, он лучезарно улыбнулся Альбе и доверительно сообщил. «Вот за это я его и люблю. Единственный аристократ, в голове которого обитают здравые мысли. Князь Деннард, правда, однажды лишит его наследства за столь вольные взгляды и в назидание объявит Джарвиса следующим князем Гардена, но это уже совсем другая история». Сергос не без зависти отметил, что Марису опять удалось вызвать у Альбы улыбку. Уже во второй раз. «Я так посмотрю, ты отлично себя чувствуешь», подхватив ироничный тон Мариса, заметил Сергос. «А Джарвис убеждал нас, что тебе не здоровится, и раньше ужина мы тебя не увидим». «Джарвис в очередной раз меня оболгал», пожал плечами Марис. «Но я не держу на него зла». «За его винодельческий талант ему можно простить и не такое». «Как ты? Магия возвращается?» — обратился Марис уже к Альбе. «Возвращается», — кивнула она, — «но медленно». «Ну, это нормально. Ты молодец», — добавил он. «Сергос сказал, что ты здорово отделала этих подонков, прежде чем им удалось надеть на тебя браслеты». «Я защищалась», — сдавленно произнесла Альба. И не очень успешно». Сергос почувствовал повисшую неловкость и перевел тему. Совсем не хотелось смущать Альбу тем, что они обсуждали произошедшее с ней. Она, разумеется, и так понимает, что о ней говорили, но Марис мог бы проявить и больше чуткости. «Я обещал Альбе показать сад после обеда. Ты с нами?» Марис на мгновение задумался, прищурился и покачал головой. «Нет, я пока тут посижу». «Может, присоединюсь к вам позже. Быстро вы сад все равно не обойдете». Я рассказал ему в общих чертах, начал Сергос, когда они сальбы оказались в галерее. Без каких-то там подробностей относительно... «Ты не похож на того, кто стал бы смаковать подробности», — перебила она. «Я к тому, что...» Сергос тушевался под ее внимательным взглядом. Потом, взяв себя в руки, продолжил уже уверенней. «Тебе не стоит стыдиться того, что произошло. Ты в этом не виновата». Повисла пауза. Сергос не стал ее нарушать. В сад вышли в молчание. Альба кусала губы и хмурилась, явно о чем-то задумавшись. Они миновали клумбы с пестрыми облаками гортензий и пышными бутонами роз, заросли вейгелы, аллеи душистого жасмина и остановились у птичьей купальни. Понаблюдав за троицей взъерошенных воробьев, Резвящихся в резной чаше, Альба, наконец, снова завела разговор. «Я никогда раньше не убивала», — проговорила она, отведя глаза куда-то в сторону. «Я отняла жизнь и все равно не смогла защититься. Выходит, отняла напрасно». Она провела ладонью по краю чаши. Пичуги, к удивлению Сергоса, не испугались. Более того... Один из воробьев оказался смелым настолько, что вспорхнул на руку Альбы и начал отряхиваться. Ты защищалась, Сергос выделил голосом второе слово. И не стоит корить за то, что избавила мир от пары зверей. Язык не поворачивается называть их людьми. В землях Гардона их бы всех повесили. Альба дернула рукой, и воробей все же улетел. Взглянула на Сергоса, прищурилась. Пойдем дальше предложил он, чтобы немного отвлечь ее от тягостных мыслей. Она убрала выбившуюся прядь волос за ухо и кивнула. Жасмин по бокам тропинки сменили карликовые краснолистные яблони. Пока Сергос придумывал, что бы такого рассказать, Альба заговорила сама. «Это еще не все», — она снова закусила губу. «Мне понравилось. Когда они горели, я чувствовала себя такой сильной, «Такой могущественный!» Сергос вспомнил, как сам впервые использовал магию в бою. Это же был и единственный раз, когда он отнял жизнь. В то лето он путешествовал по Риеллю. С телохранителями все как полагается. На тракте он наткнулся на разбойников, грабивших торговый обоз. Охранников торговцы те уже убили, и теперь измывались над ним и семьей. Сергос потребовал прекратить. Слов разбойники, конечно же, не поняли, завязалась драка. Люди Сергоса быстро скрутили троих, но четвертый успел рвануться к жене торговца, закрыться ею и приставить клинок к беременному животу. Телохранители не могли подобраться к нему, не рискнув жизнью женщины и нерожденного ребенка. Мерзавец прекрасно это понимал. Сергос не выдержал, он дернул из воздуха двух сильфов и задушил подонка прежде, чем тот успел опомниться. И Сергос ни капли не жалел о том, что сделал. Битва пленит, сказал он Альбе. Обычное ощущение, просто ты испытала это впервые. Альба прерывисто вздохнула. Отец всегда говорил мне, что мы должны быть снисходительны к простым людям, что большая сила рождает большую ответственность. К людям, Альба. К людям. Сергос поднял указательный палец. А это зверя и они недостойны ни жалости, ни снисхождения. Перед ними раскинулась рукотворная вересковая пустошь, пурпурно-розовая, благоухающая горьким медом. За ней начинался лес. Альба остановилась, перемялась с ноги на ногу. С ними был маг. Сергос остановился тоже. Наличие магов в шайке бандитов дарует им индульгенцию и делает все их поступки достойными? Нет, но... Я все время напоминаю об этом Марису. Серкас заглянул ей в глаза. «И сейчас скажу тебе. Дар не отмечает лишь достойных людей. Подлец тоже может обладать даром и использовать его во зло». «Когда он надел на меня браслеты, то сказал, что спасает меня и мир от меня», — растерянно проговорила Альба. «Весь его облик был каким-то странным. Была в нем какая-то неправильность». «Альба, я повторюсь, тебе не за что себя винить и нечего стыдиться. А маг, готовый надеть на собрата браслеты, помогая бандитам и при этом приговаривая что-то о спасении, ну что о нем говорить?» Сергос развел руками. «Причины его поступков явно нужно искать в нем самом, а не в тебе. Или, может быть...» Он прищурился. «Они вовсе не бандиты» а воины в белых одеждах во главе со светлым магом и действительно пришли избавить несчастных людей от страшной ведьмы, которая по утру ест детишек, а вечером соблазняет добропорядочных мужей? Нет, это не так, — очень серьезно сказала Альба, глядя ему в глаза. Иронии она, похоже, не оценила. О чем ты тогда переживаешь? — мягко спросил Сергас. Альба неопределенно пожала плечами и отвела глаза. Она была так беззащитна в этом жесте, так серьезна и растеряна одновременно, что Сергоса накрыла волной умиления. Чувство искало выход, и он не удержался. Потянулся к ней и легонько сжал ее пальцы. Альба чуть вздрогнула от неожиданности, резко взглянула на Сергоса, замерла, но все же не отстранилась. «Послушай, страха или возмущения на ее лице он не увидел», поэтому руку сразу отнимать не стал. «Постарайся забыть это все, как страшный сон. Сейчас ты в безопасности и можешь оставаться в гардене сколько угодно». «Не могу», — завертела головой Альба. «Мне нужно домой». Она высвободилась и сложила руки на груди. «Почему не можешь?» — спросил он и тут же добавил, озаренной догадкой. «У тебя дома близкие, за которых ты волнуешься?» «У меня нет близких». Только кот. Но он, наверное, убежал, когда они подожгли дом. Ее губы дрогнули. Надеюсь, что убежал. И зачем тебе тогда возвращаться? И куда? Сергос вдруг осознал, что должен во что бы то ни стало убедить ее остаться. Потому что ему нужно быть уверенным, что ей ничего не угрожает. Потому что ей нужна защита и помощь. И еще потому... Эта мысль мелькнула где-то на самом краю его сознания что он просто не желает, чтобы она уходила. «Не хочешь оставаться в замке? Пожалуйста!» Его речь стала очень быстрой. «Земли Гардена обширны, и здесь не церемонятся с бандитами и магами-ренегатами. Здесь я смогу обеспечить тебе полную безопасность!» «Сергос», — выдохнула Альба. «Я и так тебе обязана». «Я не могу». «Ты мне не обязана», — отрезал Сергос, перебив ее. «Ничем» и не будешь обязана, если останешься в гардене». Он набрал полную грудь воздуха. «Альба, я не хочу, чтобы с тобой случилось еще что-нибудь плохое. Я чувствую себя в некоторой мере ответственным за тебя. Конечно, ты вольна поступать, как считаешь нужным, и идти, куда считаешь нужным, но принять мою помощь было бы разумно. Я ничего не попрошу взамен. Я князь, в конце концов». Он расправил плечи. «Я могу быть великодушным просто так. Мне это ровным счетом ничего не стоит». На лице Альбы отразилось сомнение. Сергас решил, что полученный результат нужно закрепить. «Не отвечай сейчас. Приди в себя, восстановись, подумай, и тогда ответишь. Торопиться некуда». «Нет, есть», — возразила Альба. «Мне нужно как можно быстрее попасть домой». «На пепелище?» — всплеснул руками Сергас. «Да», — она кивнула и пояснила. «Там записи моего отца. Он всю жизнь исследовал этот мир и магию, изучал, экспериментировал, пытался понять, кто мы. И вел дневники. Они были в тайнике и могли уцелеть. Я должна их забрать. Хотя бы попытаться». Она перевела дыхание. Год назад он отправился в опасное путешествие и не вернулся. Чувствую, его больше нет. И дневники... Все, что от него осталось!» С этими словами она заглянула Сергосу в глаза. «Понимаешь?» «Понимаю. Очень хорошо понимаю», — задумчиво проговорил Сергос. «Только тебе не нужно идти за ними одной. Я пойду с тобой. И Марис тоже. Думаю, не откажется прогуляться». Глаза Альбы расширились. Она собиралась было что-то сказать, но Сергас ее опередил. Только не начинай мне рассказывать, что тебе неловко принимать и эту помощь, ладно?» Он, нарочито серьезно, приподняв одну бровь, посмотрел на Альбу. «И, о чудо!» Ее губы тронула легкая, чуть смущенная улыбка. «Ладно», — помедлив, ответила она. «Значит, решено!» Сергос ударил рукой об руку. «Завтрашний день отводим на сборы и в путь. Мариса обрадуем за ужином. Вот увидишь, он будет в восторге от этой затеи. А сейчас пойдем, я показал тебе еще не все красоты этого сада.